Упомянули вчера вечером. — Откуда вы знаете о мотеле Бейтс? — Я думал, о нем все знают. — Разве не читаете и газеты, и не смотрите новостей? Пост вовсе не собирался оправдываться. — Вообще-то была заметка о том, что Коронет планирует сделать об этом фильм. Он бросил взгляд на папку, лежавшую на столе. — Полагаю, это ваш знакомый написал сценарий. — Верно, небрежно, — ответил Клейберн. Ведь вы и сами когда-то писали для кино. Хотите взглянуть? К его удивлению, Том пост покачал головой. Не хочу, понапрасно тратить время. Я не понимаю его этих не фильмов. Все эти сексуальные сцены, люди в постели перекатывающиеся туда-сюда. Попробуй повторить, шею сломаешь. А потом, когда всё заканчивается, из-под одеяла выскакивает парень в боксёрских трусах. Раньше в кино такого не было. Он снова захихикал. Конечно, времена изменились. Взять хоть цензуру. Четырёхбуквенные слова теперь допускаются, а другие, хм, не верите? Попробуйте на людях спеть вторую строчку песни Мой старый дом в Кентукки. Он покрутил банку, на дне которой осталось совсем немного пива. Дерьмовые продукты, дерьмовые фильмы. У солистов нынче слишком много власти. «Мой знакомый утверждает другое», — заметил Клейберн. «Я имею в виду не только картины», — поздно пил пиво. «Но задумайтесь вот о чем». Некий политик произносит речь, потом выступает в оппонент, затем телекомментатор читает сообщения, объясняющие, что хотели сказать эти два человека. «И все это речь». Ответные речи, разъяснения, работа каких-то анонимных авторов, которые делают свое дело за кадром, а мы называем это новостями. Пройдет десять дней, десять месяцев или десять лет, и я ведь другой автор, который напишет в своей книге, что все сказанное имя ложь, и это называется историей. Поэтому, если вдуматься, все писатели, независимо от того, имеют они дело, «С фактами или с вымыслом профессиональной лжецией?» Он поставил пустую банку на стол. «Выпьем еще пиво». «Нет, спасибо, Клейборн посмотрел в окно, за которым тонул в сумерках двор. Мне пора сходить куда-нибудь перекусить». «Жаль, я не подумал об этом раньше», — сказал пост. «Я сегодня отужинал рано. Надо было пригласить вас. Наверное, скучновато ужинать одному, находясь вдали от дома». «Это точно». «Но я привык». «Вы не женаты?» «Нет». Клейберн предупредил дальнейшие расспросы, встав и направившись к шкафу за пиджаком. Том Пост выключил лампу и проследовал за Клейберном к двери. «Тут вокруг много ресторанов», — сказал он. «Но вы можете купить что-нибудь в супермаркете на соседней улице и положить продукты в холодильник». Он махнул рукой в сторону буфета. «Там есть тарелки и можно приготовить горячую еду». Всё необходимое, чтобы приготовить завтрак. Спасибо за совет. Клейберн открыл дверь и вышел наружу. Пост последовал за ним кивнув в знак одобрения, когда Клейберн запер дверь на ключ. "Вот это правильно", сказал он. "Я стараюсь присматривать за тем, чтобы никто посторонний здесь не шатался, но в наше время за всеми не уследишь". Он направился через дворик к своей конторе. Клейборн помахал ему на прощание, наслаждаясь запахом жасмина, росшего вдоль дорожки. Потом свернул и устремился в сторону улицы, где аромат цветов терялся в выхлопных газах. Пришлось дышать ими, пока он не набрёл на небольшой стейкхаус в квартале от мотеля. Здесь пахло жареным мясом, луком, хлебом и дымом. Но даже эти ароматы были предпочтительней запаха из-под мышки официанта в красном пиджаке. — Да. Пост прав. Лучше приготовить себе что-нибудь в мотеле. Слушай со своего носа. — Так хорошо. А что сообщают ему другие органы чувств? В ушах у Клейборна звучал нервный смешок поста. — А если зажмурится, то ведь глазами вставал сам пост. — Да. следящий за тем, как Клейбаром закрывает дверь своей комнаты. Любопытные старые хрычь. Все достают свой нос.